Глава седьмая. Король полетел прямо на летунов из Nightfall, и я собрала всё своё мужество в кулак. Их было шесть. Все они рассредоточились, выстроившись клином на разной высоте. Как раз в тот момент, когда я беспокоилась о том, как нам остаться в живых при таком раскладе, изорта короля со всем его величием вырвался поток драконьего пламени, полностью окатив двух людей. Жар от огня согревал моё лицо, но не причинял мне боли. Я отшатнулась, когда их крики агонии вызвали подступающую к моему горлу желчь. Два человека кувыркнулись в воздухе и начали кружить в попытках потушить пламя. Через несколько секунд Они как камни свалились на землю. Их крылатые устройства больше не могли их удерживать. Я не могла слишком долго пребывать в ужасе от увиденного, поскольку один из летунов, который находился выше, теперь падал прямо на нас. Только теперь я осознала, что его меч был таким длинным, что пронзил бы меня раньше. чем я смогла оставить на нём хотя бы царапину своим маленьким охотничьим клинком мне повезло, что король предложил свой но я также намеревалась убить человека или нанести ему серьёзную рану или умереть он животное он животное, говорила я себе, когда он медленно приближался. Мужчина издал угрожающий рык, и когда он приблизился, Я заметила герб Nightfall'а на его нагруднике. Он был человеком, тем, кто, как нас учили, был бедной, беззащитной душой, когда сталкивался с обладателем магии. Но теперь он не казался мне таким беспомощным. Никто из армии Nightfall'а таковым не был. Человек он или нет. И прежде всего, он летел и выглядел так, словно хотел снести мне голову. Его крылья внезапно сложились, а затем он камнем рухнул вниз. Я привыкла к резким движениям. Кугуары, которые рыскали по склонам пепельной горы, были быстрыми, но я быстрее. С боевым кличем я рванула вверх, чтобы встретить его, вонзив меч прямо ему в живот, одновременно уклоняясь от направления его меча. Он прошёл сквозь него как по маслу, но затем вес его тела отбросил меня назад. Я сильно ударилась о седло, и порез на спине напомнил мне о себе новой волной боли. Мужчина застонал, когда моё лезвие вошло в него глубже. Затем Кендел начала неистово вопить, срывая голос. Должно быть, она посмотрела вверх, Со вспышкой адреналина я оттолкнулась от корзины, не обращая внимания на жгучую боль в спине. Крепко держа руки на рукояти меча, я использовала движущую силу, чтобы перебросить его через край, сжимая меч так, чтобы не выронить его. Его тело с лёгкостью соскользнуло с лезвия и полетело на землю. И я пыталась восстановить дыхание. Ты в порядке. Данёсся до меня голос короля как раз в тот момент, когда он выпустил ещё одну струю огня в двух приближающихся летунов. В норме, ответила я ему, глядя на пропитанный кровью клинок и брызги, которые он оставил на моём новом охотничьем обмундировании. Я убила человека. Я убила человека. В течение нескольких секунд единственными звуками, которые я могла слышать, были моё бьющееся сердце и порывистый ветер. Я вдруг осознала, что возношу молитву о прощении Создателю. Я не считала неправильным защиту своей жизни, но в то же время я совсем не была в восторге от того, что я только что сделала. Молитва успокоила мои нервы. И я подняла глаза и заметила, что в небе остался только один человек. Очень разумный человек, поскольку он уже уносил ноги. Усевшись на пятую точку, я положила меч на колени и в шоке уставилась на свои руки. Кендел выбрала момент, чтобы поднять голову. Она увидела всю эту кровь и издала ещё один леденящий кровь вопль, прежде чем упасть в обморок. Что стряслось? требовательно спросил король. Его движения в полёте были толчкообразными, как будто он уклонялся от атаки. Ничего. Просто Кендел увидела кровь. Её легко напугать, пробормотала я, и его тело расслабилась под нами. Он стал лететь ровнее, и мы снова направились в нефритовый город. Я задержала взгляд на шее короля дракона, на блестящей чёрной чешуе и на том, как она отражала утреннее солнце. Они выглядели почти металлическими, что заворажило меня. И будто под гипнозом я не смело протянула руку Неуверенная, позволено ли мне это, и погладила кожу. Его тело содрогнулось от моего прикосновения, и я отдёрнула руку, широко раскрыв глаза. О, Создатель! А что если если это совершенно неуместно? Теперь я чувствовала себя глупо и молилась, чтобы он подумал, что это Кендел, хотя это была глупая мысль. Она всё ещё была без сознания, свернувшись клубочком у моих ног. Неловкое молчание растянулось на слишком много минут, и я гадала, а не следует ли мне попросить прощения. Я погладила короля, как будто он был лошадью. О чём во имя Гадесы я только думала? Когда вдалике показался нефритовый город, Я начала подбирать в голове слова для извинения. Мы добрались сюда гораздо быстрее, чем я предполагала. Миновав сотни маленьких каменных коттеджей в пригороде, нас встретила сплошная стена из нефритового камня. Когда мы прилетели прямо над ней, Стражники на башнях увидели наше приближение и протрубили вдлинный низкий рог, сигнализируя о нашем прибытии. Король Вальдран опустился ниже, приблизив крыши. Я затаила дыхание, любуясь видом этого великолепного города. Это было абсолютно захватывающе. Дети бегали по мощёным улицам с цветами, указывая на небо. Король Король! Владельцы магазинов высунули головы наружу, и я попыталась рассмотреть некоторые предметы ремёсел на рынке, но мы проносились мимо слишком быстро. В Нефритовом городе были самые красивые украшения во всём королевстве. Они были знамениты своими стеклянными бусами, остеклёнными драконьим пламенем. Несмотря на ранний час, в городе кипела жизнь. И как бы сильно мне ни хотелось осмотреть достопримечательности, у меня было неотложное дело. Я была полностью в крови мёртвого мужчины, а теперь, уже осведомлённая об этом Кендл, трепетала у меня в ногах. Мы приблизились к гигантскому нефритовому замку. который, казалось, светился мятно-зелёным от солнечных лучей. Это было поистине захватывающее зрелище. Цельный нефрит высотой в 5 этажей и шире, чем почти вся пепельная деревня. Он был огнеупорным, защищённым от стрел и почти всего остального. Самое безопасное место в королевстве. Король облетел вокруг замка и направился к задней части, рядом с тем, что, по-видимому, было тренировочной площадкой. Там были конюшни и широкие поля, а вокруг бегали мужчины, надевая доспехи и мечи. Зов от ворот должно быть был военным призывом, или, может быть, король мысленно призвал их. Я не знала всего спектра его возможностей. Он опустил нас на траву, мягко приземлившись. Стражник бросился вперёд, широко раскрыв глаза, оценив мою внешность. Я всё ещё сжимала королевский меч так, что побелели костяшки пальцев, и была покрыта засохшей липкой кровью. "Меледи, вы ранены?" я покачала головой. "Сначала помоги ей." Я указала на Кендал, которая подняла голову и оглядела двор мужчин, готовящихся к войне. Её глаза стали больше, чем у сипухи, а нижняя губа задрожала. Позвольте мне помочь вам спуститься, мисс. Стражник потянулся к ней, и она приняла его протянутую руку. Когда он помогал ей спуститься, Невысокая, крепкая женщина с острым подбородком и каштановыми волосами, собранными в тугой пучок, бросилась вперёд. "Ох, моя дорогая", проворковала она над Кендл. Я выпрыгнула из седла, как будто спрыгнула с высокой скалы, и встала перед королём. Он тотчас же начал свой переход обратно в человеческий облик. Его люди сняли с него седло, и я повернулась к нему спиной, неуверенная, что смогу выдержать, увидев его полностью обнажённым спереди. Ведь в таком случае я упала бы в обморок, как Кендл. Он вышел из-за моей спины, одетый только в мешковатые брюки, и посмотрел на меня сверху вниз с непроницаемым выражением лица. Ты в порядке? Его вопрос был наполнен переживанием и заботой, и я не была готова к этому. Я также не была готова увидеть рельеф его пресса с такого близкого расстояния. Моё сердце бешено заколотилось в груди, когда я вспомнила, как вонзила меч в живот воину Nightfall. Я кивнула, а затем наклонилась к траве, начисто вытирая его лезвие. "Спасибо, что позволил мне его одолжить", сказала я ему, решив, что извиняться за то, что погладила его кожу сейчас, было бы слишком странно. Лучше нам обоим забыть, что это произошло. Он склонил голову набок, его зелёные глаза стали жёлтыми, когда он оценивал меня. Его взгляд блуждал по моему кожаному охотничьему костюму, и крови, покрывавшей его. Если я не выберу тебя своей женой, мне возможно придётся определить тебя в свою армию. Его тон был шутливым, но я не смогла сдержать кривую усмешки, которая украсила моё лицо. Смогла бы я присоединиться к королевской армии, стать дрейкиным. Эта мысль открыло во мне что-то такое, чего у меня никогда раньше не было. Мечта. Возможность. Будущее, наполненное смыслом. Прежде чем я успела ответить, женщина с тугим пучком мягко потянула меня за руку. "Вперёд, милые. Поле битвы не место для леди". Тучная женщина подтолкнула меня вперёд, и я неохотно последовала за ней, не в силах выбросить слова короля из головы. Серьёзно ли он говорил о том, чтобы я присоединилась к его армии? Потому что я была бы очень этому рада. Я Анабет, старшая горничная здесь в Нефритовом замке. Вы должно быть потенциальная жена из пепельной деревни? спросила она нас с Кендал, когда мы уходили от мужчин, бегающих вокруг с оружием и взбирающихся на лошадей. Я хотела повернуть назад, вступить с ними в бой на цыганском утёсе, но я знала, что мне этого не позволят. Я не уверена, что когда-нибудь привыкну к выражению потенциальная жена. "Я Кендл. Я Арвен", сказала я, когда она Бэт открыла дверь, которая привела нас в вычурный коридор. Стены, пол, всё это было из чистого нефрита. Я никогда в жизни не видела такого богатства, и это немного напомнило мне о прошлом. Настолько сильно, что я не осознала, как остановилась. Ты привыкнешь к этому, дорогая. Уборная тоже из чистого золота, заметила Анабет. Я рассмеялась. А она забавная. Она серьёзно посмотрела на меня. Я не шучу. Ой. Я неловко потопталась на месте, и её глаза впервые внимательно обижали меня взглядом. Вам нужно принять ванну. прежде чем вы встретитесь с остальными. Остальными? Она кивнула. Другими потенциальными жёнами. О, -о, О, и сколько же их. Девушка из мрачной пустыши и, вероятно, одна или две прямо отсюда из нефритового города. Были ли ещё кандидатки из деревень у великой реки? Ванна Было бы прекрасно, пробормотала я, и она жестом пригласила нас следовать за ней по другому коридору. Я уже запуталась в коридорах. И когда мы свернули в очередной, я увидела, что там было более дюжины дверей, перед каждой из которых стояла горничная. Пресвятой Гадес. У них были горничные, которые просто ожидали их гостей. Он должно быть устраивает множество приёмов. Анабет проводила меня до последней двери и улыбнулась молодой девушке с чёрными вьющимися волосами, которая безуспешно пыталась не выглядеть шокированной моим окровавленным видом. Она казалась на несколько зим старше меня. Может быть, ей 20. Произошла неприятность. И Арву нужно будет принять ванну перед обедом. Осведомила её Аннабет. Молодая девушка с кудряшками прочистила горло и присела в реверансе. Да, мэм. Она открыла дверь, и я вошла внутрь, в то время как Аннабет проводила Кендел в соседнюю комнату, представляя её своей горничной. Кендел слегка помахала мне. Давай понять, что с ней всё в порядке. И я закрыла дверь в свою новую комнату и развернулась. Разрази меня огонь Гадеса, выдохнула я, и моя новая служанка застыла. Ой, это было не очень подобающе для леди, да? Думаю, мне нужно поработать над этим, сказала я ей. Если только я не присоединюсь к королевской армии, В таком случае, я смогу ругаться, где и как мне вздумается. Она низко поклонилась мне. Янарине, я здесь, чтобы помочь вам любым возможным способом. Я нервно махнула ей рукой. Я Арвен. Я поклонилась в ответ, и она застыла, широко раскрыв глаза. И я поморщилась. Я не должна кланяться тебе, так? Её маска спала, и она разразилась смехом, который я оценила. Я не смогла бы жить с человеком, постоянно слоняющимся рядом, у которого эмоциональный диапазон не шире, чем у мертвеца. Не должна, сказала она, а затем быстро прекратила смеяться. Простите, что смеюсь, миледи, я О, прошу, веди себя со мной нормально, не принуждённый и всё такое. Я не леди. Я охотница из Пепельной деревни. Я показала ей свои покрытые коркой крови и грязи ногти, и она поморщилась. Охотница? Давайте приведём вас в порядок. Вам придётся стать леди, если вы хотите выйти замуж за короля. И я пожала плечами. Что, если я не хочу выходить замуж за короля? Её бровь приподнялась, но она ничего не сказала, выскользнув из комнаты, давая мне время полностью оценить роскошное пространство. Ковёр был плюшевым, с высоким ворсом тёмно-фиолетового цвета. Диван был обтянут блестящей золотой тканью, в которой, вероятно, было настоящее золото. А маленькая кухонька была такой чистой, что я боялась что-либо на ней готовить. Тут даже есть гостиная, спальня, гостевая комната и две ванные комнаты. Могу с уверенностью сказать, что это жилое пространство больше, чем моя хижина в пепельной деревне, и к тому же намного симпатичнее. Леди Арвен, ваша ванна готова. Голос Нарине напугал меня, пока я рассматривала через окно пышные зелёные холмы, где в настоящее время армия собиралась на лошадях. Их были сотни. Интересно, начнём ли мы теперь войну с Найтфоллом? размышляла я вслух. Нарине прищёлкнула языком. Это выяснят мужчины. А вам нужно привести себя в порядок и сосредоточиться на соревновании. Я фыркнула. Соревнование? Это так они это называют. Полдюжины женщин соревнуются за руку короля. Когда всё, чего он действительно хочет это наше магическое чрево. Она выглядела потрясённой. И я мгновенно почувствовала себя неловко за то, что говорила так дерзко. Она явно не привыкла к такому. "Прости. Мне нравится говорить то, что у меня на уме", призналась я. Она пристально посмотрела на меня, и я была немного озадачена гневом на её лице. Не говоря больше ни слова, она развернулась на каблуках, и я последовала за ней по коридору. в ванную. Ладно. Балтай поменьше и перестань выводить из себя горничную, сказала я себе. Когда я нервничаю, слова льются из меня словно вода. Это моя плохая черта. О, мой Создатель! я взвизгнула, когда мы вошли в большое помещение. Комната от пола до потолка была выложена белым нефритовым камнем. А посередине стояла гигантская медная ванна для купания. Горячие струйки пара поднимались к потолку, и дым его носа донёсся освежающий лимонный аромат. Изображение на стенах представляло собой золотисто-пурпурный цветочный узор с каймой из нефритового камня. Это была самая красивая купальня, которую мне когда-либо приходилось видеть. Я могу ведь привыкнуть к этому, сообщила я Нарине и начала раздеваться. Что ж, не стоит, если вы не воспринимаете это соревнование всерьёз, огрызнулась она себе под нос. Я явно расстроила её своими резкими словами о короле. Я попыталась исправить тот ущерб, который уже нанесла. Король прекрасный мужчина, за которого многие женщины были бы счастливы выйти замуж. И снова этот взгляд, который заставил меня больше не желать её присутствия в моей комнате. Всё шло не очень хорошо. Я сама могу помыться, пробормотала я. И коротко кивнув, она вышла из комнаты, захлопнув дверь немного громче, чем это было уместно. Пре святой Гадес. Эта женщина была сущим кошмаром. Было бы подло с моей стороны попросить новую горничную у Аннабет. Мне и так повезло, что они вообще предоставили мне горничную. Но кому захочется находиться рядом с тем, кто весь день испепеляет тебя взглядом? и хлопает дверями. То есть я просто сказала, что не хочу выходить замуж за короля. Но разве это так ужасно? Вошла бы она за него замуж, если бы он резко увёз её из деревни и оставил с кучкой других женщин проходить испытание. Это было варварски и неправильно. Я выйду замуж только по любви. И точка. Полностью обнажившись, Я нырнула в ванну, облегчённо вздохнув от тёплой чистой воды. Я всё ещё злилась на Нарине, но я не собиралась испортить этим купание. Я приняла три горячие ванны подряд. Наверное, в следующий раз мне следует попросить ведро тёплой воды, чтобы я не привыкала к такой роскоши. Я быстро очистила свою кожу Убедившись, что рана на спине заживает, которую я теперь едва чувствовала, я торопилась, не желая пропитываться кровью человека, которого я убила. Когда закончила, я вышла и облачилась в чистое голубое хлопковое платье, которое было сложено на стуле, и кожаные сандалии золотистого оттенка, которые были на полразмера больше. Я выглядела так, словно собиралась прогуляться по саду. Так должна одеваться настоящая леди, предположила я. На полке лежала расчёска, благоухающие духи и косметика, с которыми я не хотела иметь ничего общего. Я даже не знала, как наносить макияж. Мама никогда не покупала косметику и не пользовалась ей. Но я расчёсывала свои длинные волосы, иначе они бы свились в узел. Сейчас у меня было время подумать о том, какой неблагодарной я должно быть показалась Нарине из-за того, что не хотела выходить замуж за короля. По её мнению, даже то, что меня рассматривали в качестве его будущей жены, было бы большой честью, и мне нужно было быть более благодарной. На самом деле, он заплатил 500 нефритовых монет только за то, чтобы я пребыла здесь до следующей полной луны. Я решила отправиться на поиски Нарине, чтобы извиниться и, возможно, объяснить свою точку зрения. Нелегко было вырваться из своего дома в новое место в ожидании, что ты можешь выйти замуж за незнакомца и родить от него детей. Даже если этот незнакомец был твоим королём. Не говоря уже о том, что мама предупредила меня, что он может убить меня, если обнаружит мою магию, которая ещё не проявилась. У меня была веская причина сказать то, что я сказала. Но она этого не знала. Я вышла из ванной и прошла по коридору, прежде чем выйти в гостиную. Я уже собиралась открыть рот и позвать Нарине по имени, когда услышала её голос, доносящийся из парадного входа. Моя барышня не перестаёт плакать. Я не знаю, что делать, сказал незнакомый голос. А моя даже не хочет быть здесь или выходить замуж. Так что я уже могу попрощаться со своим денежным вознаграждением, ответила ей Нарине. денежным вознаграждением. О, Нарине, мне так жаль. Я знаю, как сильно тебе нужны были эти деньги, чтобы оплатить свадьбу твоей младшей сестры. Нарине проворчала. В любом случае это не имеет значения. Независимо от того, насколько хорошо мы сделаем им причёску и макияж и научим их вести себя подобающе, Король всё равно выберет ту, у кого больше магических сил. Аннабет отдала нам обеих девушек из пепла. Она должно быть ненавидит нас, Нарина хихикнула. Я услышала достаточно. Я громко прочистила горло, и Нарина подпрыгнула на 3 фута в воздух, захлопнув входную дверь и повернувшись ко мне лицом. с низко опущенной от стыда головой. Миледи, тому что вы услышали, нет оправдания. Мне так жаль. И...» Я махнула рукой, призывая её остановиться. И каково денежное вознаграждение? Так вот, почему ты была так расстроена из-за моих слов? Ты получишь какую-то денежную награду, если король выберет меня. Она громко сглотнула, Её карие глаза встретились с моими и кивнула. В качестве поощрения служанок за то, что они сделали всё возможное, чтобы подготовить вас к встрече с королём и пройти соревнование, Анабет пообещала победившей служанке денежную награду в размере 100 нефритовых монет. Я кивнула. Теперь понятно, почему она вдруг так разозлилась, когда я сказала, что даже не хочу выходить замуж. И тебе нужны деньги, чтобы выдать замуж сестру? спросила я. Я знала, что здесь, в Нефритовом городе, свадьбы проходят по-другому. Гораздо более масштабное, тщательно подготовленное мероприятие. Она кивнула, прикусив губу. Моя мама скончалась в природах. Папа умер две зимы назад, служа в королевской армии. Я воспитываю свою сестру одна, поэтому мне приходится оплачивать её свадьбу. Что ж, Гадес. Если бы это не заставило меня чувствовать себя плохо, то ничего бы не было в силах это сделать. Я могу её понять. Я тоже забочусь о своей семье. Выплаты моей мамы как акушерки были нерегулярными. Просто в пепельной деревне Дети рождались недостаточно часто. Я нахмурилась. Мне жаль. Теперь я понимаю, как расстроила тебя встреча со мной. И первое, что сорвалось с моих уст это то, как я надеюсь, что не завоёвыю сердце короля. Она покачала головой. И всё ж тому, что вы успели услышать из моих слов, нет оправдания. Если Анабету знает, я усмехнулась. Я не стукачка. Твой секрет со мной в безопасности. Нам всем нужно с кем-то поделиться. И я рада, что у тебя есть друг. Её голова вскинулась, когда шок пробежал по её чертам. Вы не злитесь? Вы не расскажете? Я пожала плечами. Но мне не нравится, что из-за вас Девушки из пепла звучат как какие-то аутсайдеры. Но нет. Я не сержусь. Я рухнула на диван и закинула ноги на маленький столик перед ним. Она вздохнула с облегчением. Благодарю вас, миледи. С этого момента я буду вести себя более уважительно, обещаю. И я ничего не имею против пепельной деревни. Я просто предположила, что там не могло быть женщин с сильными магическими способностями, поскольку там в основном люди и полукровки. Пепел был известен этим. Так что я не могла злиться на это предположение. И я потёрла подбородок. Могу предположить, что будут устраиваться модные балы, торжественные ужины, на которых мне нужно будет присутствовать. Её глаза загорелись. "О, дамис! Анабет спланировала и организовала множество мероприятий, чтобы помочь королю познакомиться со всеми присутствующими дамами. И я полагаю, мне предоставят прекрасный наряд по такому случаю". Я указала на дневное платье, которое было на мне сейчас. Несмотря на то, что это был всего лишь хлопок, Оно было окрашено в дорогой оттенок синего. Оборки на линии декольте и подоле были затейливой деталью, которую мы не использовали в повседневных платьях в пепельной деревне. Она с энтузиазмом кивнула. "О да, я должна сейчас отвести вас к портнихе, чтобы она сняла с вас мерки". И я ухмыльнулась и встала. "Тогда я скажу тебе вот что: Каждое платье, которое я получу, или любой другой подарок, я надену один раз, а затем подарю тебе. Чтобы ты смогла продать его и оплатить свадьбу своей сестры. Её род приоткрылся, затем закрылся, а затем снова открылся. Так, разумеется, нельзя. А почему нет? Разве это не подарки мне? Что бы я делала то, что мне заблагорассудится, спросила я. В её глазах заплясали восторженные искорки. Вы бы сделали это после того, что я наговорила про вас? Да, потому что у меня тоже есть младшая сестра, и я знаю, каково это хотеть того, чего я не могу себе позволить, сказала я ей. Один из уголков её губ приподнялся в хитрой усмешке. Тогда, наверное, мне повезло, что мне досталась девушка из пепла. Могу предположить, что так и есть, рассмеялась я.